п и г р е в казаки-разбойники за эти п о л е н н и ц ы было интересно прятаться, когда темнело...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 На какие-то доли секунды разворачивали перед нашими глазами цветные таблицы, пестрые плакаты, рисунки с кольцами и треугольниками. По памяти мы должны были воспроизвести количество предметов, цвет, форму и расположение. На их анкеты «Кем хочешь быть?» ученики отвечали с вызывающей непринужденностью ю н а л ё т ч и к о м «Змеей», «Фокусником».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 Потрясение от ее слов было непомерно велико. Сначала я восприняла это как не очень еще понятный, но донос. А затем пыталась понять так, как это комментировала мама. Семья девочки не прикреплена, как мы, к красной звезде. Девочка живет хуже. Это надо понимать. Сидя дома...